Коновод трусил в двадцати шагах позади, а кругом стояла предвечерняя тишина. Ильин с утра приглядывался, как Сенцов управляется со своей инвалидной рукой. От большого пальца осталась только нижняя фаланга, а четырех совсем нет. Вместо них железные твердые затянутые в черную кожаную перчатку. Может, и не железные, но как-то неудобно спросить, из чего. Прижимает обрубком большого пальца к перчатке вилку и ест. И планшет этим обрубком расстегивает, когда достает карту. Утром Ильин спросил, имея в виду руку. — Как? На коне? Можешь? — Конечно, — сказал Сенцов. Ильин приглядывался, приглядывался и, в конце концов, забыл об этом думать. Только сейчас, когда подъехали к Броду, поглядел на Сенцова, как управиться. Ничего, управился, понудил коня перейти речку. «Да видать привык», — подумал Ильин о Сенцове, хотя не мог представить себе, как бы он сам привык к такой вот чужой кисти. А Сенцов привык, как будто так и надо. А как иначе на фронте жить с такой рукой? Иначе нельзя. «Привык? Не мешает она тебе?» Спросил Ильин вслух, когда они переехали речку. Почувствовал, что сейчас можно об этом спросить. Нельзя сказать «привык». Но работе вроде не мешает. Хотя, когда по настоянию командующего взяли в оперативный отдел, были не рады. В первый же день... Не вовремя войдя, услышал, навязали на шею, будет теперь своей клешней карты рвать. С тех пор стараюсь, не рву. А как сама ваша работа? По тебе или нет? А мне другой не предлагали, сказал Сенцов. Месяц от белого билета отбивался, месяц упрашивал, чтобы на фронт пустили. После этого куда назначили, на том и спасибо». А ты что, считаешь, оперативный отдел дело десятое, можно и без него? Приказал и пошли? Да уж, без вас пойдешь. Без вас теперь и захочешь, шагу не сделаешь. Спасибо, что напомнил. А как же? Раз теперь сижу на этом деле, должен доказывать, что нужен. Нужны-то вы нужны, только вопрос, где, когда и сколько. А то бывает, сидите над душой когда этого вовсе не требуется. Сколько прикажет, столько и сидим. Думаешь, у такого, как ты, над душой сидеть легкий хлеб? А бывает и похуже тебя. «А чем я плох?» — рассмеялся Ильин. «А тем, что, наверное, любишь так. Приказали, выполнил, донес. А чтобы мы при всем присутствовали, когда ты приказ выполняешь, не любишь». И чтоб помимо тебя доносили, как у тебя дела идут, тоже, небось, не любишь. Тем и плохо. Что ж в тебе хорошего с нашей точки зрения? Сенцов начал так серьезно, что Ильин не сразу уловил иронию, но потом понял и усмехнулся. — А хорошие попадаются? — Попадаются и хорошие, — в том же Тоне сказал Сенцов. — Только получит приказ и уже смотрит. Где же помогающие, дух поддерживающие, положение выправляющие? Где они? А если нет, когда прибудут? Все это для нашего брата хороший человек. Тут мы можем и совет дать, и свои оперативные способности развернуть, и донести потом, что помогли и обеспечили. С таким человеком нам есть где развернуться. А с тобой что? Накося, выкуси. Неужели у вас и в самом деле так на это смотрят? Смотрят по-разному. Разные люди. Но ведь и вы тоже разные. Есть среди вас и такие, что не дай ему костыля, захромает. Не проверь его донесение, наврет. Не бывает? Начальником штаба пошел бы ко мне, вдруг спросил Ильин. Считал до сих пор, что он у тебя есть. Есть. Но ты мне ответь. Если бы вакансия открылась. — Если бы, да кабы, сердито сказал Сенцов. — Когда откроется, тогда и поговорим. Тогда поздно будет. Я здесь буду, а ты там. — Ну, пошел бы. Сенцов остановил лошадь. — Что дальше? Зачем? — спросил. — Хотел бы с тобой служить. — Положим, и я бы хотел. Давно бы ушел из оперативного отдела. — Да... — Навязываться кому-то со своей рукой неудобно. Только не вижу смысла в нашем разговоре. Заводить его при живом начальнике штаба некрасиво. — Почему некрасиво? — Что я его, под пули, что ли, подвожу? — Он сам рапорт подал. — Уходить хочет? — Мне о комдив говорил. — А почему уходить хочет? — спросил Сенцов. Кадровый офицер, по первому впечатлению человек разумный в годах, «Может, ты свой характер на нем показываешь?» «Я характер не показываю», — сказал Ильин. «Но имею, это верно». «А тут видишь, как сложилось. Когда Туманян с полка начальником штаба в дивизию пошел, остались я и этот Насонов. Я заместитель по строевой, он начальник штаба. Он кадровый, по званию уже подполковник. Я майор и офицер доморощенный, в полку вырос». Он считал, что назначат командиром полка его, а назначили меня. Я ему ямы не копал, но раз меня назначили, значит, мне командовать, а ему подчиняться. Человек с опытом, но малоподвижный, а тот еще забрал себе в голову, почему Ильин, а не я. Из-за этой мысли все другие шарики крутиться перестали. Теперь вопрос предрешенный, уйдет. Возможно, в нашу же дивизию заместителем по тылу. А мы с тобой, если придешь, над полком поработаем. Сделаем лучшим во всей армии. В Ильине откровенно прорвалось то молодое, задорное, 24-летнее, что все-таки было в нем, несмотря на его самоощущение зрелого человека. Сенцов улыбнулся. «А может, если я в строй попрошусь, мне должность повыше дадут? Чем ты сулишь?» Все же год в оперативном отделе провел. «Пошлют на больше, иди, пойму тебя». Пошутил. «Какое там больше?» На войне всего сразу не превзойдешь. Пока одного опыта наберешься, другой теряешь. Напротив, я рад твоим словам». «Будешь возвращаться?» — Скажи о нашем разговоре камдиву, по-свойски. Все же он тебе свояк. — Давно было забыто и похоронено, — сказал Сенцов. — Ну и что же, товарищами-то вы с ним остались? И речь не о том, чтобы с передовой в тыл, а наоборот. — Если обстановка позволит, скажу, — пообещал Сенцов. — Как твоя? Ильин, подумав о Тане, было уже сказал «жена», но остановился. Чего на войне не бывает. Тогда в Сталинграде думали пожениться, а может, потом вышло по-другому. Как твоя Татьяна? Еще в марте с фронта отправил, девочку родила.